Глава 22. Паразиты. Не буди лихо, пока оно тихо, так говорили у меня на родине в старину. Потом эта красивая и витиеватая фраза сменилась более короткой и ёмкой: не каркай. Как человек рациональный, я, разумеется, не верю во все эти тонкие зависимости, но только я успел подумать о наших старых знакомых, как они не заставили себя ждать. Небо раскололось от множества десантных ботов с эмблемами времени вечности, оставивших в бордовых сумерках яркие огненные полосы. С грохотом основная их масса приземлилась прямо в самый эпицентр боя землян и их союзников с клонами, но еще два аппарата сели на площади, буквально у нас под носом. Анатаря зарычала и выругалась на своем родном языке. Я и раньше немного понимал о льдновский благодаря супруге, а за время унужденного сидения на борту Колоскина и вовсе стал довольно бойко изнесняться. Но в данном случае моего знания не хватило. Что-то там про безногих ящериц и способ их размножения более точно я не смог разобрать. «Внутрь!» — скомандовала Анатаря уже на русском. Шипением открылись люки десантных ботов, И в один из них тут же улетела ракета, отправленная ящеркой. Глухой удар, машину развернуло на месте, а из щели застопорившегося люка вырвались язычки пламени и коптящий чёрный дым. Вряд ли все, кто там находился, погиблят от одного единственного заряда, но выйти им теперь будет сложнее. Из второго бота выбегали игроки в тяжёлых доспехах и мощным вооружением. Все как на подбор тысячного уровня, только дядьке им не хватает а нотари ещё раз прикрикнула, и мы не теряя времени, скрылись в расколовшемся здании. Позади что-то загрохотало, раздался странный скрежещащий звук, затем будто бы захрустели кости. Не думать, только вперёд. По широкой лестнице сверху на нас тут же набросились заражённые в белых халатах. Странно, и почему пирующие их не тронули? Прочём об этом я подумаю позже. И то не факт. С толпой нападавших мы справились, кажется, почти мгновенно. И побежали наверх. Других вариантов не было. Примечательно, что лестничные пролёты располагались рядом с огромными окнами, выходящими на площадь, которую мы недавно покинули. И я не удержался, посмотрев наружу, и увиденное заставило меня замереть. Огромные бетонные ворота, разделявшие следственную часть от остального амангери, были разрушены, и на обломках теперь крутилась гигантская сороконожка. Это телоны. сказала остановившаяся рядом Шаккар. «Боевая трансформация». Огромное чёрное существо, покрытое хитиновым панцирем, одним движением выкашивало, наверное, по целому десятку своих противников, при этом поливая их какой-то явно кислотной дрянью из непрестанно шевелящихся жвал. Я с трудом мог разобрать в куче мельчешащих тел, где земляне, где их соратники, а где игроки времени вечности. Все они смешались и, кажется, сражались уже не друг с другом, а с сороконожкой. Хотя вполне вероятно, кто-то под чумок в это время сокращал вражеские ряды, пользуясь общим замешательством. "Идём", приказал я, с трудом оторвавшись от страшного, но вместе с тем впечатляющего зрелища. События на коротком пространстве от разрушенных ворот до треснувшего здания даже не думали завершаться. Небо прочертили очередные огненные всполохи. Неужели время вечности запросило помощи? Тогда нам точно нужно поторопиться. Чёрт, здесь ведь огромное число этажей, коридоров и разных помещений. Куда нам идти? Что конкретно искать? Трещина, вновь заговорила Шакар. Перед нами как раз открылось широкое пространство на третьем этаже. Второй был полностью завален какими-то обломками и остороняющими гнилью с сетчатыми тюками. Небольшие группки заражённых, какие-то хищные твари со странным названием Кашкалаки. «Эй!» — анимешка требовательно подёргала меня за рукав и показала пальчиком вверх. Уничтожив очередного поражённого болезнью Герамца, я направил свой взгляд туда, куда указывала Шак-Ар. «Барамс, подери!» — ошеломлённо выругал сценарий. И верно, других слов просто было не подобрать. В потолке зияла огромная трещина, сквозь которую было видно потемнейшее небо. Иter чаще это всё до в металлоконструкции. Действительно странно, что здание вообще уцелело при таких разрушениях. Но сейчас даже не это было важно. То, что мы искали, судя по всему, располагалось на четвёртом этаже. На это указывала направленность прогремевшего много тысяч лет назад взрыва и открывшегося потока энергии. Обрушенные перекрытия, если внимательно присмотреться, складывались в форму гигантского конуса с узким основанием. все больше расшурявшегося к верхним этажам. А трещина в потолке третьего этажа и, соответственно, в полу четвертого, скорее всего, образовалась от кинетического удара. «Вверх!» — резко выкрикнул я. Мы с Шаккар бросились к лестнице. Родственники Пушистика, Ларс и отряд Кира прикрывал нас, оставшись на третьем. Нари, Хиба, Синаки и Рейка с Шайной двигались чуть в отдалении на случай, если мы что-то упустили. И как только мы спустились на следующий этаж, Всё вокруг потануло в ватной тишине. Снизу доносились приглушённые звуки выстрелов и еле-еле различимые крики наёмников. В воздухе витали какие-то синеватые искорки, которых здесь было настолько много, что увернуться не представлялось возможным. К счастью, они не обжигали и не наносили вообще никакого урона, просто гасли при попадании на кожу или на доспех. Убедившись в безопасности контакта с ними, Мы просто перестали обращать на эти порождения неизвестной энергии и своё внимание. «Ай!» — неожиданно вскрикнула Шайна. «Что случилось?» Рейка тут же бросилась к ней и сразу же с ужасом отшатнулась. «Прячьте головы! Прячьте головы!» Беспечная подружка младшей сестры Шак-Ар как оказалась спала жертвой пресловутого мозгового паразита. Сколько отчаяния было в её огромных фиолетовых глазах, когда она поняла это. Я вздрогнул, почувствовав, что по мне кто-то явно ползёт», и стряхнул незваного гостя с костюма. Маленький тёмный шарик с иголками, нечто среднее между каштаном и рыбоежом, упал на пол, сокращаясь, будто живое колючее сердце. Я тут же наступил на него ногой и растёр, почувствовав упругое напряжение, постепенно сошедшее на нет. Такие же шарики попытались атаковать и остальных, но благодаря жертве Шайны мы теперь знали об этой тихой опасности. Сестры Шакар опустили шлемы, пушистик стряхнул с себя сразу двух паразитов и тут же облачился в вегейский защитный наряд. Мы же с Хибой воспользовались стандартными разведывательными скафандрами, запас которых я хоронил просто на всякий случай. И вот они наконец-то нам пригодились. Причем, благодаря моей бережливости, хватило и нашему герамцу. Бедняга Шайна приняла первую порцию улучшенной сыворотки из пяти возможных и на ближайшие десять часов точно останется с собой, но потом, потом я надеюсь всё разрешится, и не только для неё. Смотрите, голос Пушистика звучал будто из бочки. Обратив свой взор в сторону, куда показывал Нари, я увидел источник мозговых паразитов. Не лабораторный инкубатор, как ожидалось, а миниатюрный портал. Почему мы не заметили его сразу? Всё просто. Дело было в тех самых синих искорках, которые создавали отвлекающий фон. И такого же цвета портал буквально терялся в нём. Но вот из него выполли несколько паразитов, мягко стукнувшись о бетонный пол, и все сомнения мои ментально рассеялись. Однако было ещё кое-что, привлёкшее моё внимание. Труп альдноа в немного старомодном скафандре. Он полностью высох и превратился в мумию, но это точно был сородич моей ящерки, сомнений никаких. Может быть, это ключ? Подумав так, Я решил действовать как недавно в убежище, поднять фантом при помощи души царя. И у меня получилось. Сердце возбужденно забилось, я глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. О нет, такого я точно не ожидал. Вам удалось призвать фантом игрока Анна Сиала? Если это не совпадение, то перед нами тот самый погибший сын императора Альдноа, а еще старший брат моей супруги. Молодой Альдно с грустными глазами и вытянутым лицом смотрел сквозь меня в пустоту, никак не реагируя на происходящее. Обалдеть! Одним из первых вновь обрёл дар речи Пушистик. Аносиал? переспросила Анимешка. Погивший брат старший? Что он тут забыл? Я хотел было спросить, откуда Шакард знает об Аносиале, но вовремя остановил себя. Существование сына императора не было ни для кого секретом. Просто официально, он погиб не на гераме, а в не названной дальней системе. О том же, что случилось на самом деле, судя по всему, знали только я и Анабаал. И похоже, сейчас мне придётся пооткровеничить. Хорошо, что Натари сейчас нет рядом. Честно говоря, я не знал, как она может на это отреагировать. Кстати, судя по сообщениям в командном чате, она до сих пор успешно отражает всё сильнее захлёбывающиеся атаки противников. Как выяснилось, наша общая фиолетово-глазая подруга в тихомолку отправила сигнал бедствия своей семье. Эти самые десантные боты, приземления которых мы видели уже изнутри здания, были направлены нам в помощь. Благодаря Рейкини, ящерке пока удается не дать никому пойти за нами. Но это только из-за хаоса, где сейчас каждый сражается фактически против всех. «Здесь еще несколько крупных кланов, так что у нас весело». Ана Таре прислала ещё одно сообщение и замолчала. «Что ж, значит, фора пока есть. Но, увы, при этом нет никаких идей, что делать с фантомом Ана Сиала. Ни компьютера, как в случае с доктором Аркеми, ни записок, ни ещё каких-либо подсказок». «Есть идея», — начала Шаккар. «Но сперва договор». «Ещё один», — уточнил я. «Именно», — подтвердила анимешка. «Если всё получится, я забираю себе славу спасителя Содружества». А ты можешь спокойно приторговать лечебной сывороткой под покровительством моей семьи. "Мочно", подумал я, "мочно, нагло и расчётливо. Я ещё не знаю, что именно хочет предложить Рикени, но при этом на кону стоит моя репутация, которую я хотел отбелить благодаря нахождению лекарства от герамского синдрома и джикомы. Предлагаю доработать наш договор", медленно проговорил я, взвешивая каждое слово. "Лавры спасителей разделяем на двоих". «Не пойдёт», — быстро отказалась Шак-Ар. «А ты можешь забирать себе право на первичные поставки лекарства, если мы его сейчас всё-таки найдём», — договорил я. «В итоге ты получишь не только славу, но и деньги. Огромные деньги». «И в чём твой интерес?» — недоверчиво спросила анимешка. «Ты не понимаешь, это ведь десятки миллионов, а то и сотни». «Хочу всего лишь побыть спасителем человечества», — улыбнулся я в ответ. Уверен, ты позволишь мне дать лекарство своим соотечественникам. Ненормальный, разочарованно фыркнула Шакар. Я согласна на твои условия. Договор? И да, совсем забыл, неспешно продолжал я. Наш договор должен быть трёхсторонним. Без Анатари мы бы не справились, признай это. Наглец, неуверенно начала Анемешка, было видно, что она мечется между огромными перспективами и уважением к своей старшей подруге. «Ох уж эти проблемы выбора!» «Я могу прямо сейчас отозвать фантом Ана Сиала», пожал ей плечами, «и будем искать другой способ, но, скорее всего, мы просто не успеем это сделать». «Хорошо», — довольно спокойно ответила Шаккар, но мне показалось, что она яственно скрижетнула зубами. «Вот вы нашли время». Анатарий даже через бездушный текст в чате смогла передать свое изумление, когда я переслал ей свою идею тройственного контракта. «Договаривайтесь, как хотите». Я поддержу любое решение, но если она, конечно, поможет снятию карантина. Последняя фраза словно вы подразумевала исчезновение опасной болезни, но я прекрасно понял свою ящерку. Она имела в виду конец нашего заточения на Колоскине. А деньги, даже в статусе беглой принцессы, она владеет собственными многомиллиардными счетами. Так что наш Шах Ар Спорт для неё сейчас действительно как ссора двух детей в песочнице из-за конфеты. К счастью, мы отключили голосовой чат, чтобы самим не путаться и не забивать эфир. Поэтому Анна Таре не слышала, как мы обсуждаем её брата. В противном случае, думаю, она бы точно отреагировала по-другому. Но оно и к лучшему. Она сейчас на поле боя, и лишние волнения ей точно не нужны. «Договор», — произнёс я, глядя на анимешку. «Договор», — подтвердила она. «Рэйка, доставай». Младшая Шаккар коротко кивнула. и вытащила из инвентаря странный прибор, который выглядел как хитросплетение пространственных сканеров, проводов и голографических передатчиков. "Главное теперь не сгореть ко всем брамсам", загадочно проворчала анимешка и положила ладони с растопыренными пальцами на прозрачную и как будто бы висящую в воздухе панель.